Тут-то Чарли и застал его врасплох, и, спустив крик, он вскинул автомат. Но Чарли находился в более выгодном положении и, используя эффект внезапности, выстрелил первым, попав в борцу с сумерками в шею. Того отшвырнуло назад, и он, уже падая навзничь, ненароком выпустил в заснеженное небо бесполезную очередь. п у л и ему разворотила горло так, что голова едва не оторвалась. Смерть была мгновенной. В то самое мгновение, когда смерть подкараулила автоматчика, когда прогремел роковой выстрел, Чарли заметил второго, десятью метрами выше. Он даже не успел осознать опасность, когда тот выстрелил из винтовки. От сокрушительного удара Чарли завертелся на месте и упал, сильно ударившись о землю. Он лежал за валунами, невидимой для стрелка, вне линии огня. Но это не могло продолжаться долго. Внезапно холод пронзил левую руку, плечо и левую половину груди. И они начали неметь. И хотя боли он пока не чувствовал, но знал, что его ранили. Тяжело ранили. Это уже было хуже. Глава 61. Крик заставил Кристину вскочить и броситься из их каменного мешка мимо угасавшего костра на тропу. Она посмотрела вверх, туда, где должен быть гребень хребта. Разумеется, она ничего не смогла разглядеть. Слишком далеко. Мешали снег и деревья. Крик завис в воздухе. Боже, это было что-то страшное. Даже несмотря на расстояние, заглушаемое лесом крик, был чудовищен. Крик боли и ужаса, от которого кровь стыла в жилах. Кристина поежилась отнюдь не от холода. Похоже, что... — кричал Чарли. Нет, она просто давала волю воображению. Это мог быть кто угодно. Крик был слишком далеким и заглушенным, чтобы можно было сказать наверняка, чей он. Он продолжался полминуты, может, чуть дольше. Кристине эти секунды показались часами. Кто бы это ни был, он словно выворачивал собственную душу ей самой хотелось кричать вместе с ним. Потом крик стих и погас совсем, словно тому, от кого он исходил, уже недоставало сил, чтобы озвучить свою агонию. ч у б а к а вышел из пещеры и задрал голову, устремив взгляд на вершину хребта. Опустилась тишина. Кристина ждала ни звука, ничего». Она вернулась в нишу, где по-прежнему в ступоре сидел Джой и взяла ружье. Это было серьезно. Пуля угодила в плечо. Рука немела, и он не мог пошевелить пальцами. Чертовски серьезно. Ему повезет, если он останется жив. Об этом можно будет судить, только сняв куртку и осмотрев рану. и это станет понятно само собой, когда он начнет отключаться. Стоит на таком холоде потерять сознание, смерть будет неминуема. Неважно, пройдут фанатики, прикончить его или нет. Поняв, что его ранили, Чарли заорал. Но не от того, что боль была нестерпимой, собственно, боли как таковой еще не было, и не от того, что он был испуган. хотя он был действительно страшно испуган, а потому что хотел, чтобы подстреливший его человек знал о его ранении. Он кричал так, как может кричать человек, увидевший собственные внутренности, вываливающиеся из раны в животе. Кричал так, как если бы знал, что умирает. Он одновременно перевернулся на спину, распластался на снегу, и подальше оттолкнул от себя винтовку, от которой теперь, когда одна рука больше не действовала, было мало проку. Он расстегнул куртку и вытащил оружие из наплечной кобуры, револьвер. Здоровой рукой подсунул оружие под себя, чтобы скрыть его. Левая рука была безжизненно откинута в сторону, ладонью кверху. Он начал... перемежать крик отрывистым тяжелым хрипом, затем постарался кричать чуть тише и в то же время прибавив стонов. Наконец он затих. На какое-то мгновение ветер, словно принимая сторону Чарли, прекратился. Горы сковала мертвая тишина. За скрывающими его валунами он различил д в и ж е н и е Стук башмаков по голому камню. Несколько быстрых шагов, напряженная тишина и еще несколько шагов. Чарли рассчитывал на то, что стрелявший в него окажется любителем, как и тот тип с автоматом. Профессионал, обойдя гранитные глыбы, станет стрелять, когда как дилетант скорее будет склонен поверить в его крики, начнет праздновать завершение охоты и тем самым обезоружит себя. Шаги ближе, совсем рядом. Чарли широко распахнул глаза и уставил взгляд в свинцовое небо над ним. Каменные глыбы вокруг отчасти сдерживали снег, но хлопья его все же падали ему на лицо, на глаза, и Чарли изо всех сил старался не сморгнуть. Он лежал с отвислой челюстью, сдерживая дыхание, чтобы пар изо рта не выдал его. Секунда, пять секунд, десять. Еще полминуты, и ему потребуется глотнуть воздух. Глаза начали слезиться. Мелькнула мысль, что этот план неудачный, дурацкий. Он погибнет здесь, надо было придумать что-нибудь получше, поумнее. Наконец, из-за гранитной глыбы появился вояка с пиви. Глаза Чарли как бы застыли, он притворился мертвым, поэтому он не мог как следует разглядеть незнакомца, видя его только периферийным зрением. Но он чувствовал, что его спектакль имел успех. Еще бы, ведь декорации обильно орошала его собственная кровь. Нападавший, подойдя вплотную, оскалившись, посмотрел на него сверху. Чарли сконцентрировался на том, чтобы смотреть как бы сквозь него, не фокусируя взгляд на склонившемся над ним лицом. Это было непросто. Глаз устроен так, что реагирует на любое движение. Незнакомец был бодр и вооружен, и преимущество было явно за ним. Если он поймет, что Чарли жив, то прикончит его в мгновение ока. Стук! Снова стук! Он услышит, как бьется мое сердце, — мелькнула безумная мысль. Потом пришли более обоснованные опасения. Чарли испугался, что неизвестный заметит биение пульса у него на шее или на виске. Чарли едва не запаниковал, но вовремя сообразил, что под курткой и капюшоном не видно ни шеи, ни виска, так что можно не опасаться. Нападавший оставил его, подошел к краю гряды и крикнул так, чтобы его услышали соратники-сектанты на склоне. — Я прикончил его! Я прикончил этого сукиного сына! Воспользовавшись тем, что противник отвлекся, Чарли осторожно перенес тяжесть тела на левую сторону и правой рукой вытащил из-под себя револьвер. Сектант открыл рот и, тяжело дыша, уже поворачивался к нему. Чарли выстрелил дважды. Одна пуля попала в бок, другая в голову. Тот упал с уступа и, сминая кусты, покатился между деревьями вниз, пока огромная сосна не преградила ему путь. Он умер, не успев даже вскрикнуть. Перевернувшись на живот, Чарль подполз к краю гряды и посмотрел вниз. Люди с пиви в ответ на победный клич и к сообщника вышли из укрытий.